Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через 20 минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасная не женщины. Просто ужасные. Завтра... «Мы опять устроим для тебя представление», — сказал Фрэнсис Маккомбер. «Вы не поедете», — сказал Уилсон. «Ошибаетесь», — возразила она. «Я хочу еще полюбоваться вами». «Сегодня утром вы были очень милы». «То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп». «Вот и завтрак», — сказал Уилсон. «Вам кажется очень весело». «А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать!» «Да, скучать пока не приходилось», — сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро. «Еще бы», — сказала она, — «замечательно было! А завтра?» «Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня!» Попробуйте бифштекс из антилопы кулду, сказал Уилсон. Очень вкусное мясо, сказал Макомбер. Ха-ха, это такие большие звери вроде коров и прыгают как зайцы, да? Описано довольно точно, сказал Уилсон. Это ты ее убил, Фрэнсис? – спросила она. Да. Они не опасные? Нет, разве что свалится вам на голову, ответил ей Уилсон. «Это утешительно!» «Нельзя ли без гадостей, Марго?» Сказал Маккомбер Он отрезал кусок бифштекса И проткнув его вилкой Набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса «Хорошо, милый!» Сказала она «Раз ты так любезно об этом просишь» «Вечером спрыснем льва шампанским!» Сказал Уилсон «Сейчас слишком жарко» «Ах да, лев!» Сказала Марго «Я и забыла про льва» «Ну вот», — подумал Роберт Уилсон, — «теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус?» «Жестоко она до черта. Впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют. А когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранство. «Возьмите еще жаркого!» — вежливо сказал он ей. Ближе к вечеру Уилсон и Маккомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Маккомбер осталась в лагере. «Очень жарко, ехать не хочется», — сказала она. «К тому же она поедет с ними завтра утром». Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны с со и собраны узлом на затылке. Лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника. В кустах они подняли стадо водяных антилоп, И, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными, изогнутыми рогами. И макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых 200 ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне». «Хороший выстрел!» — сказал Уилсон. «В них попасть нелегко!» «Ну как? стоящая голова?» — спросил Макомбер. «Голова превосходная!» — ответил Уилсон. «Всегда так стреляйте, и все будет хорошо!» «Как думаете, найдем мы завтра буйволов?» «По всей вероятности, найдем!» «Они рано утром выходят пастись, и если посчастливится, мы застанем их на поляне!» «Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом», — сказал Маккомбер. «Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены». «По-моему, это само по себе достаточно неприятно», — подумал Уилсон. «Все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом». Но он сказал, «Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось».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 И ему было нестерпимо стыдно, но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность. И ему было очень скверно, страх был в нем и не покидал его.